Простор в наследие. курюху Мария Риховская придумала, отталкиваясь от дурехи. Смысл нового слова обозначила так. Нелепая, романтичная девочка-подросток в вечном поиске. Интонирование этих слов в прозе Риховской по ходу вечного поиска придает термину «куреха» загадочную объемность. «Место действия – деревня Жердяи». «Время действия – мне некогда, я веду за собой поколение». Не проверял, была ли эта реплика в повести, которую в 1993 году второкурсница Лит-института представила на семинар Александра Рикимчукар. Но в романе такая самоаттестация принципиальна. Повесть опубликовали в юности – писательница проснулась знаменитой, но через 20 лет после триумфа расширение повести в роман оказалось необходимым потому, что приход Курех осознается как приход поколения. Роман Риховской из первых серьезных попыток осознать его приход. Это поколение, которое окончательно отрывается от советской эпохи и ощущает небывалый простор наследования. Советские реалии еще пестрят в памяти, но уже не соднят и не завораживают. Прадеда расстреляли как царского офицера. Сын его, дед героини, был обижен за это на органы, как и за то, что на его забор соседи льют помои, а сельсовет не заступится. Эти обиды уже равнозначны. Красный флаг стал скатертью для проповеднического стола, в молитвенном доме, названном собранием. Отец героини достал для деревенской односельчанки заговоры у знаменитого филолога, чтобы отчитать больную. За годы советской власти народ привык все делать по науке. Поистине, не вдруг поймешь, в какой эпохе душа застряла. «Белорусское гостья заламывает руки». Я была в Белте, в обкоме, сначала Чернобыль, потом гибель Цоя, это социализм. Приехала в Москву искать правду. Другие идут к мавзолею. То ли помолиться, то ли помочиться. Возможны опечатки, вот я и говорю. Все возможно, простор. Пришло поколение озирается в поисках. В поисках истины? Нет деревенского клада, узнать, где он и скорее схватить, присвоить, что плохо лежит, а плохо лежит в отечестве все, что еще не заграбастоно. И всё это клад И вечная мечта прожить на халяву, наше воровство ненарушение закона, образ жизни. Колотят в дверь хозяйка. «Опять напился! Господи!» Взмолилась ведьма. «Что мне делать? Гром его разрази!» Гром его не разразит. Гром — деталь народного пейзажа, Овеянная своеобразной героикой. Предмет непрестанных шуточек, И не поймешь, что говорится для понта, А что всерьез. Этот притворный базар — общий фон жизни. Все играют роли. Простаков, неграмотных. Грамотность — повод для подозрений. Простоватая бабка вернет что-то из Цветаевой. Это лучше не заметить. А вдруг она барского роду или интеллигентка? Сквозь притворный треп о том, кто красивей, Рейган или Штирлиц, и на кого из них больше похож умирающий дедушка, пробивается дедова фраза полное старинной душевной силы и достоинства. Глупо сопротивляться природе. У Маши приданное теперь есть, значит, все в порядке. Ссорятся ритуально, дерутся от души. Некоторое время у парней уходит на то, чтобы придумать повод. Когда он находится, бьют друг друга до крови. Такой жердяйский образ жизни – Поня Тряховская не как советский, антисоветский или постсоветский, а как всегдашний, природный. Он даже не городской и не деревенский. Он всеобщий. Это становится видно, когда из жердяев героини выбирается в столицу. В московской тусовке хиппи и анархисты также делят пространство и притворяются сумасшедшими. «Чтобы сказать миру, я не ваш, да и от армии закосить». Тогда уж просто весь твой. Так же клянчат сначала сигарету, потом хавку и вписку. «Русь-то спасать надо», — говорит со сцены «Бо», — рок-кумир курехи. «И никакие казахи нам не нужны». После этой речи героиня отвергает его. Но при здесь казахи? А при том, что помимо жердяйской дури и городского умниченья, Это и есть наследство юного автора текста 1993 года и его героини. Деды отца Марии, писатель Бориса Реховского, от кого унаследовала она свой талант, строили в Казахстане общую державу. Что еще может иметь генерация, получившая в наследство простор, очищенный от идей и химер? Лев Анинский.